«Алтарь». Звонок он услышал не сразу. Вернее, уловил сквозь сон, но не мог поверить, что кто-то набрался смелости будить его в неурочный час. В конце концов, сообразил, что по пустякам вряд ли кто отважится названивать в его парижскую квартиру в такое время. Ругаясь про себя нехорошими словами, он пошарил по поверхности ночного столика рядом с кроватью, посмотрел на экран смартфона и разозлился окончательно. «Она что, не в курсе, что между Калифорнией и Парижем девять часов разницы?» «Ты с ума сошла звонить мне в три часа ночи?» «Пап, извини, но я не могла ждать. Только что вернулась из Берна. Понятно, твой любимый Джозеф опять что-то наболтал». «Пап, он не наболтал, а посвятил твою дочь в твои планы». «Это надолго. Уж если она докопалась до его дел со Швейцарией, то не отстанет». Он спустил ноги с кровати и сунул в теплые тапки. Тапочки ему всегда шили на заказ по специально изготовленному лекалу, как у Инстону Черчиллю. Тот даже к гостям выходил в тапках с вышитым родовым вензелем. Как у всех черторийских, у него были проблемы с ногами. Он даже гордился, что, будучи потомком литовского князя Гедимина аж в семнадцатом поколении, унаследовал родовые болечки. Уютные тапочки немного примирили его с тем, что придется выслушать от дочери. А, кстати, что она делала в Берне? Неделю назад он был уверен, что она улетела на съемки в Сицилию, а оттуда сразу вернется в свой дом в Калифорнии. «Малышка, ну ты же знаешь, что к старости Джозеф стал большим фантазером». Примеряющим голосом сказал он, накидывая на плечи одеяло. Совсем вставать все же не хотелось. В комнате, несмотря на разгар лета, было довольно прохладно. После разговора с дочерью он еще успеет поспать несколько часов. Может быть. Однако старческим склерозом он еще не страдает. Кто знает. «Папуля, не заговаривай мне зубы. Скажи, зачем ты это затеял? Ты не понимаешь, чем это дело пахнет?» Он отлично понимал, что дело пахнет криминалом, но отказаться от задуманного уже не мог. Я уволю Джозефа завтра же. Не уволишь, он слишком много знает. Именно поэтому. Перестань! Дочь начала злиться. Если ты отпустишь его, рано или поздно он поделится информацией с прессой. Он не так глуп. Да не в нем дело, папа! «Как тебе вообще могло прийти в голову связаться с русскими, да еще, как у них говорят, с криминальным авторитетом?» «Ты не права. У моего партнера совершенно легальный бизнес. И то, что ты у него купил, тоже попало в его руки легально». Он совершенно точно знал, что в России такие артефакты легально в частные руки не попадают. Поэтому с нисходительным тоном и максимально расслабленным голосом ответил «Разумеется, малышка. Неужели ты могла подумать, что я могу связаться с какими-то бандитами?» «Тогда почему он не выставил раритеты на аукцион? Мог получить гораздо большую сумму?» «Не могу утверждать, но, кажется, он хотел отдать эти вещи в руки, имеющие право на обладание ими. Это же, по сути, семейные реликвии». чёрт! Он прямо увидел, как там, за океаном... Томи взвилась от злости. Наверное, лежала в шезлонге у бассейна, а теперь вскочила и носится по дорожке в развивающемся халате. «Я не понимаю, чего ты разошлась. Право, это того не стоит», — успокаивающе произнёс он. «Не стоит? То есть ты считаешь, что переплатил?» «Ого! Она и это знает!» — глубоко копнула. Он почувствовал, что разговор становится опасным. Если бы дочь не завела речь о деньгах, он решил, что она просто хочет пожурить его за неосмотрительность. К деньгам Томи, как все живущие в Америке, всегда относилась трепетно. Поэтому если перешла к прямым упрекам в расточительности, дело серьезное. Он выдержал паузу, которая должна была показать дочери, что она перешла границу дозволенного, и торжественно произнес. «К сожалению, дитя мое». Ты далека от истории рода Чертарыйских и многие вещи не понимаешь. Это письмо и вложенная в него серьга связали воедино судьбы трех великих людей. Русской императрицы Елизаветы Алексеевны, твоего предка Адама Чертарыйского, в честь которого, как ты помнишь, меня назвали, и великого поэта Пушкина, которого в России называют «наше все», «Наше все, не больше, не меньше». Каждое слово, написанное им, клочок бумаги, на котором он посадил кляксу своим пером, лелеются как величайшее сокровище. А тут речь идет о его письме, о последних строках, написанных на смертном одре И не кому-нибудь, а женщине, которая к тому времени уж десять лет считалась усопшей. Представь, он вкладывает в послание серьгу, которую, как святыню, хранил у себя почти тридцать лет. Ее подарил Елизавете, своей любовнице, твой предок, Адам Черторыйский. И ты интересуешься, не переплатил ли я? Думаешь, у этих предметов есть цена? Они бесценны. Длинный монолог дался ему не без труда. Взволнованное сердце разошлось не на шутку. Томи на той стороне океана молчала. «Ты же понимаешь, что никогда не сможешь легализовать эти артефакты». Совсем другим тоном сказала она. «Я и не собираюсь». «Положишь на алтарь?» В голосе дочери послышалась насмешка, поэтому он не стал отвечать. «Спокойной ночи, Томи. «Не обижайся». «Конечно, милая». Он отключился... Ещё несколько минут посидел, думая о своём, а потом, крякнув, встал и побрёл в кабинет. Хвост одеяла волочился за ним по паркету. В кабинете было тихо. Невыключенный компьютер мягко светился в темноте. На экране фотография нового дома Томи на голливудских холмах. Он сел за огромный рабочий стол из карельской берёзы, достал стакан с толстым дном и плеснул в него виски из хрустального штофа. Надо бы дойти до барного холодильника и достать лёд, но не хочется. И вообще, какого чёрта? Эти янки всех приучили пить виски со льдом, а чай холодным. Они в водку лёд кладут, псякрыв. Адам Черторийский залпом опустошил стакан, налил ещё и откинулся в кресле. На стене напротив, над камином, висели два портрета. На одном была изображена прекрасная, немного печальная женщина с императорской диадемой в белокурых волосах, а на другом — статный черноволосый красавец в сюртуке и рубашке с высоким белым воротником. Их тела были устремлены навстречу друг другу, но каждый смотрел то ли на зрителя, то ли куда-то сквозь него, словно они стояли рядом, но не видели друг друга. «Адам!» «И его Ева», — произнёс старик. Под портретами на каминной полке это и был тот самый алтарь, о котором говорила Томи, Стояли иконы, шкатулка с документами и ещё несколько ценных вещичек. Со вчерашнего дня там появился конверт. А рядом с ним на алой подушечке прозрачные, как слёзы, бриллиантовые серьги. «Вернулась ваша потеря, мадам», — произнес Черторыйский и приподнял стакан. «Теперь слезы Евы с вами навсегда. Мой предок преподнес их в знак вечной любви, а я вернул владелице. Простите, что для этого потребовалось двести лет». В полумраке ему вдруг почудилось, что женщина на портрете едва заметно качнула головой, словно... «Поклонилась».